Башня Софи. Я делаю несколько шагов по коридору и в нерешительности замедляю шаг, ощущая тяжесть массивных стен замка, вздымающихся надо мной. Я понятия не имею, куда идти и даже как подняться на следующий этаж, не говоря уже о том, чтобы добраться до башни. Я перевожу дух, и с уверенностью, которой вовсе не испытываю, велю себе. Это наверняка несложно. Думай. Я представляю себе замок снаружи. Если смотреть на фасад, башня будет находиться справа. Значит, все, что нужно — пойти в ту часть здания и отыскать путь наверх. Убедившись, что вокруг никого, я спешу к выходу тем же путем, которым мы сюда пришли, вспоминая, как выглядели подземные галереи, лестницы и коридоры, которые мы увидели впервые почти три недели назад. И выясняется, что я все запомнила верно, потому что, не дойдя до лестницы, ведущей к двери черного хода, я замечаю еще одну, убегающую наверх. В дальнем конце коридора звучат чьи-то голоса, и на миг у меня возникает искушение отказаться от своей затеи, коль скоро я совсем близко от выхода. Но когда прислуга приближается, я бросаюсь вверх по недавно обтесанным простым каменным ступеням и через несколько секунд оказываюсь у какой-то двери. Хотя лестница, минуя эту дверь, ведет выше, я, не удержавшись, протягиваю пальцы к ручке, хотя бы для того, чтобы попытаться определить, в какой части замка я сейчас нахожусь и на сколько этажей мне еще предстоит подняться. Совсем чуточку приоткрыв дверь, я заглядываю внутрь и замираю в изумлении. Моим глазам предстает необычайно просторное и роскошное зала, настолько контрастирующая с теми помещениями замка, которые я видела до сих пор, что у меня захватывает дух. По-видимому, это вестибюль бесконечная, как огромная пещера, пространство, отделанная полированным мрамором, с поражающим воображение шахматным полом, составленным из квадратов черного и белого дерева. С потолка свисают две громадные шарообразные люстры, заливающие залу ярким светом, подобно паре солнц, а навстречу им грациозно устремляется парадная лестница с затейливыми кованными перилами. У меня такое чувство, будто я из своего маленького серого будничного мирка непостижимым образом попала в огромный ослепительный мир». По одной стене расположены высокие сдвоенные створки парадных входных дверей, увенчанных люнетами. На другой красуется огромная картина, подвешенная на цепях над внушительной полкой резного камина. Это написанный маслом портрет мужчины, вздвинутым на затылок по реке. Мне вспоминается фигурам Сьевель Гельма в оконном проеме над печатней, покрытая темным лаком поверхность картины, похожа на стекло кабинетного окна, за которым смутно виднелось его лицо, а рядом с этим полотном на странном пустом участке стены болтается вторая цепь, на которой, видимо, когда-то тоже висел портрет». Я тихонько прикрываю дверь и продолжаю подниматься по лестнице. Она заканчивается у следующей двери, и на сей раз у меня нет иного выбора, кроме как юркнуть в нее. Я оказываюсь в лабиринте ярко освещенных величественных лестничных маршей под высокими потолками, окаймленными изящными карнизами. Оглядываюсь по сторонам, не понимая, где нахожусь, в передней или тыльной части здания и не имея возможности разглядеть в ночной мгле за окнами какой-нибудь ориентир, по которому можно было бы определить свое местоположение. Но все же, наконец, набретаю на нее крутую винтовую деревянную лестницу, расположенную отдельно от остальных и уходящую в темную вышину. Я подхожу к ближайшему канделябру и осторожно вынимаю из него свечу. Ступени лестницы безбожно скрипят, пока я поднимаюсь по ним, и не раз мне приходится замирать на месте с колотящимся сердцем, напряженно вслушиваясь, нет ли кого рядом. В конце концов я останавливаюсь на небольшой площадке перед невзрачной филенчатой дверью. В свете свечей я вижу пар, выдыхаемый мною. Здесь отчего-то еще холоднее, чем на нижних этажах. В ту секунду, когда я опасливо протягиваю пальцы к ручке, из-за двери доносится какой-то шум, и кровь стынет у меня в жилах. Прямо за дверью слышится шорох, точно у порога кто-то есть. Я судорожно вздыхаю и поворачиваюсь, готовая устремиться по винтовой лестнице вниз. Но мне удается собраться с духом, и я приникаю ухом к двери. В таком положении я, как мне чудится, остаюсь много минут, даже часов, но ничего не слышу. Все тихо. Должно быть, меня подвело воображение. Дрожащей рукой я осторожно поворачиваю ручку, ожидая, что комната окажется заперта. Но, к моему изумлению, ригель щелкает и дверь поддается. Войдя, я замечаю на внутренней стороне дверь-ключ, торчащий из замочной скважины. После ослепительного света в парадных коридорах... Моя единственная свеча кажется совсем тусклой, и я часто-часто моргаю, чтобы глаза привыкли к сумраку. Затем пламя разгорается, и сквозь темноту начинают проступать смутные очертания комнаты. Я очутилась в идеально круглом пространстве. Изогнутая стена обхватывает меня точно пальцы, сжатые в кулак. Над головой у меня едва различимы темные прямоугольники между пересекающимися потолочными балками. Окно закрыто ставнями. Если не считать темного платяного шкафа с приоткрытой дверцей, в комнате нет никакой мебели и вещей. А потом... Мой взгляд падает на обои, и у меня перехватывает дыхание. Круглая стена, обклеенная ими от пола до потолка, испещрена пурпурными узорами. Перемещая свечу, я вижу небольшие сценки в орнаментальном обрамлении, пространство между которыми заполнено переплетающимися растительными узорами, завитками и птицами. Я впервые осознаю, что именно так и должны выглядеть обои, если рассматривать их целиком. И если в каждой отдельной сценке запечатлен отдельный момент жизни, то вся стена отображает жизнь целиком, всю жизнь женщины. Я вижу эту женщину. Шапка светлых волос, тонкое живое лицо. Она тоже смотрит на меня с каждого рисунка». По коже пробегает дрожь возбужденного любопытства. Мерцающая свеча может осветить не более одной-двух сценок одновременно, остальные тонут в окружающем сумраке. И все же странно, что когда горящий фитиль проплывает мимо каждого изображения, женщина на обоих будто замирает, понимая, что за ней наблюдают.